Новобрачные прибыли из Казеполья в дворец рано утром, порталом, сразу в покое принца. Матушке было ужасно приятно видеть искреннюю радость от их возвращения на лицах Катарины и Лисса, а также горничных и гвардейцев. Кроме того, изумление у нее вызвали перемены во внутренних помещениях башни. Вместо курительной комнаты появилась уютная гардеробная, вход в которую проделали прямо из спальни. Она была полна новых нарядов. Каждый из которых ей казался чудеснее предыдущего. Мастер Артазель и умницы Белошевейки постарались от души. Бар стал столовой с овальным столом и удобными стульями. В спальне прибавилось предметов интерьера. К огромному комоду и спокоев королевы добавился чудовищный шкаф того же гарнитура. И вообще, кажется, все его предметы, включая ночную вазу, инкрустированную в том же стиле с жемчугом и перламутром. Окна украсили мягкие гардины с богатым цветочным рисунком, радовавшим глаз. На полу лежал эльфийский ковер, обещая настоящую негу босым ногам. Догадываясь, кого следует благодарить за чудесное превращение солдатской спальни в семейное гнездышко, матушка от души расцеловала собственного мужа, Катарину и Лисенка, вспыхнувшего свекольным румянцем. Недолгое пребывание вдвоем с Каем для нее оказалось глотком чистого воздуха, придавшего сил. В Бруне кипела деятельная энергия, которую она просто обязана была куда-нибудь применить. Первой жертвой пала Ванила. Едва принц, поцеловав супругу, отправился с визитом к отцу, матушка вызвала к себе старшую королевскую булочницу и его великолепие Дрюню, чтобы потребовать ответа на свой вопрос о руководстве новым трактиром. Переглянувшись, супруги дружно ответили «да». Решено было, что Ванила с мужем на следующий день навестят мастера Пеливана, которому Бруни чиркнула записку с тем, чтобы внести изменения в проект, добавив на втором этаже комнату отдыха матери и ребенка. Шут, помахав подругам, ушел, понимая, как важно им поболтать наедине. «Ну, как там в Казеполье?» — с любопытством спросила Ванила. Матушка счастливо вздохнула. Маленькое поместье в холмах навсегда поселилось в ее сердце. Кажется, нигде она не испытывала одновременно такого покоя и ощущения пьянящей свободы, как там. «Я два раза падала с лошади!» Она приподняла юбку, хвастаясь боевыми синяками. Но в конце концов научилась держаться в седле с прямой спиной. «Пресвятые тапочки, если бы ты знала, как это сложно!» «Обнаруживаешь в теле столько местечек, о которых не подозревала раньше». «Ты только персиане не рассказывай!» — хохотнула подруга. «А не то ейный марх сочтет это признание оскорблением рода и всерьез за тебя возьмется. Не слезешь с лошади, пока не научишься брать препятствия». «Я лучше сама перепрыгну», — засмеялась матушка, но скоро посерьезнела. «Хочу у тебя совета попросить». Ты во дворце давно про всех и про все знаешь. Не могу я ничего не не им страдать, а чем заняться не представляю. Кай, как я поняла, занят с утра до вечера. И мне такой режим по вкусу, вот только дел себе не придумаю. Платье менять каждый час, болтать ни о чем с фрейлинами и прогуливаться по садам с томным видом не по мне. Ванила задумалась. «Дворец сотни лет стоял, и столько же стоять будет», — сказала она наконец. «Не то это место, где тебе надо дело искать, ежели ты не собираешься, как его высочество Аркей, в государственные материи влезать». «Не собираюсь», — испуганно ответила Бруни. «Тогда думай в том направлении». Ванила махнула рукой в сторону окна и поднялась. «Побегу я, Брунь, а то мастер Понсил меня живьем съест». Ты когда ему скажешь, что уходишь? А вот как и тяжелею, так и скажу. Да и трактир к тому времени будет на трактир похож, а не на сарай. — Кстати, о трактире, — спохватилась матушка. — Мне бы надо домой сходить, вещи кое-какие забрать. — Тут теперь твой дом, — фыркнула старшая королевская булочница. Опасное это дело влюбляться в незнакомцев, зашедших на огонек. Матушка смотрела на нее, насупившись. Захохотав, Ванила принялась целовать ее, куда придется, в нос, в уши, в лоб. «Уйди, оглашенная, отстань!» — попискивала новоявленная принцесса. «Сходим в трактир, обязательно!» — пообещала подруга, наконец отцепившись от нее и направляясь к двери. «Только не просто будет тебе дворец неофициально покинуть. Я так понимаю, официально ты не захочешь». Бруни представила сотни вопросов, на которые ей придется ответить. Эскорт, что обязательно потащится за ней. Расфуфыренную карету, толпу зевак у старого трактира. «Упаси, пресветлая!» — воскликнула она. «Мы с Дрюней что-нибудь придумаем!» — подмигнула Ванилька от двери и исчезла. На ее месте тут же объявился королевский секретарь. Только что не было его, и вот, пожалуйста, нарисовался с непременной папкой в руках. «Ваше Высочество, давайте сюда ваш перечень, Ян, я подпишу», — задумчиво кивнула матушка. «И скажите мне, у кого я могу запросить список беспризорных детей, в том числе оборотней, находящихся в Вишенрокских тюрьмах или участках, а также перечень городских приютов и сметы на их содержание?» Брови Грошика, кажется, вознамерились улететь с алпа. «Ваше Высочество!» — воскликнул он, протягивая свиток и перо. «Ваше Высочество! Я могу подобрать необходимые данные, но на это потребуется время». Матушка пробежала глазами перечень, убедилась, что правки ее и Кая приняты, и поставила подпись. Она по-прежнему не ощущала себя богатейшей женщиной Лассурии, однако ею являлась. И это было ей на руку. «Еще мне понадобятся отчеты о доходах с моих поместий, кораблей и домов», принялась перечислять она, «магистратские планы развития столицы и реестр пустующих объектов недвижимости Вишенрога». «Пресвятые тапочки!» — пробормотал секретарь. «Но зачем, Ваше Высочество?» Брони посмотрела на испуганного секретаря и подумала, что ей тоже нужен помощник. «Должна же я чем-то развеять царственную скуку!» — улыбнулась она.